Глава 4. Жить можно. Дверь открылась, вошел совершенно другой человек. В прошлый раз я его не видел, но в моем случае это вполне нормально. Он молча прошел мимо и сразу уставился в монитор. Глаза забегали, после чего он поднял их на меня. Напряжение росло, а я все еще ничего не понимал. «Ты кто такой вообще?» Задал он совершенно неожиданный вопрос. Матвей представился я и пожал плечами. А это откуда знаешь? И он он в сторону монитора. Невеста моя полгода назад пропала, честно ответил я. Вы её нашли, да? Да её весь город ищет. Ухмыльнулся глаз, который до сих пор цедился в меня из пистолета. Весь вопрос в том, что он ещё и новенький, только вчера зарегистрирован впервые. Сочувствую, совершенно серьёзно заявил мужик. имени которого я до сих пор так и не знал. Отпусти его глаз. Уверен, уточнил тот. Да, уверенно кивнул другой и вышел из кабинета. Свободен. Выждав немного времени, бросил мне глаз. Ты и обещал её найти. Покачал я головой и уже взял за это камни. Тивком указал я на карточку. Тот открыл ящик стола и бросил сверху небольшой мешочек. На, да, не вопрос, прокомментировал он свои действия. Мне чужого не надо. Ты взял плату за работу. Покажи мне то, что ты о ней нашёл. Отказался я от камни. Как хочешь, пожал он плечами и запустил печать. Через некоторое время я уже стоял у выхода и держал в руках первую реальную информацию о Ольге. Первые за всё это долгое время. Да, у меня были следы и там, но это просто ниточки. А теперь я знаю, что она жива. Лист я сложил несколько раз и отправился обратно в гостиницу. Да, клоповник, но жить можно, а точнее, начать поиски. Однозначно здесь я сидеть не стану. Всего-то и нужно лишь слегка разобраться, понять, как здесь всё работает и как минимум в какую сторону двигаться. Регистрацию я продлил до окончания бесплатного срока пребывания в форте и спокойно прошёл в номер. Только сейчас я развернул лист и уставился на информацию в нём. Выходило так, что она действительно попала сюда. По крайней мере, на меня точно смотрело её испуганное лицо. На фотографии она и одета не по местным меркам. Оно и понятно. Если бы меня не нашли в первую же ночь, то вряд ли я смог бы пережить день. Тот вой, который стоял за стеной, проникал в мозг даже сквозь сон. Да мне вроде как и снились какие-то кошмары. Далее информация гласила, что её разыскивают за совершение преступления в одном из фортов. И судя по дате этот запрос сделали месяца 2 назад. С тех самых пор в районе никто не видел и нет никаких регистраций. То есть она за 2 месяца не вошла ни в один форт? Такое вообще возможно? Да, прав оказался глаз. Это даже не информации. Но я чего-то вдруг осознал, что Ольга жива и она точно где-то здесь. Для начала нужно понять, где находится этот форт. Какой-то номер вместо названия. Что это, координаты? Или, может, номер военной части, на базе которой его и создали? Ладно, постараюсь разобраться в этом деле. Живут же как-то местные, ориентируются в конце концов. Стоп, а что у меня спросил при встрече руль? Кажется, ты с какого района? Я открыл рюкзак и убрал лист бумаги во внутренний карман. Затем закинул его на плечи и отправился в чайку. Жрать хотелось так, что я готов был терпеть все, что угодно. И вонь, и табачный дым, да вообще любую хрень. Первое, что удивило при входе, так это отсутствие вони. Помещение убрано, полы помыты, на столах целлофановые скатерти, но гол голосов уже стоит не слабый. А вот и виновник всего этого. Рекламный щит с надписью мелом «Бизнес-ланч три камня». Первое, второе и компот. У меня от одного названия слюни потекли, хотя нет, это от запаха со стороны раздачи. Увидев очередь, я сразу же в неё пристроился. Продвигалась она не особо быстро, но с другой стороны, и мест свободных не сильно много. А ведь странно вот так видеть людей, которые выстроились на обед в час ночи, но лица у всех бодрые, будто это происходит в самый разгар дня. Я же хоть и привычен к подобному ритму, но не настолько, подозревая, что если сейчас поем, то усну до следующего вечера. Наконец очередь дошла и до меня. Всего один человек впереди остался. «Ого, тут еще и выбор есть!» Впереди стоящий водит пальцами по листку и блюдо выбирает. «Говорите, мужчина!» – строгим голосом попросила кассир. «Мне щи, макароны с сосиской, салат овощной и чай с плюшкой!» За раз выпалил я, выбрав уже заранее. «Плюшкой!» – зашевелила губами она, нацарапала на листочке с печатью заказ и протянула его мне. «Ну?» «А, точно!» Я достал карту и протянул женщине. «Я тебе ее меж грудей проводить буду!» Сразу огрызнулась она. «Следующий, подходите давайте!» «Да сейчас!» Занервничал и возмутился я. «На вот, держи!» Выгреб я из кармана три синих камня и протянул ей. «Ну а чего вы мне тут тогда под нос свою карту суете?» Все равно оставила меня виноватым она и силой прихлопнула контрмарку на стол ближе ко мне. «Проходите, мужчина, не задерживайте!» Дальше я прошел и взял поднос, ложку, вилку, передал квиток мужчине, и он исчез с ним в маленьком окошке. Через некоторое время на подоконник начали выставлять неслабые миски с едой. Едва я отошел от раздачи, тут же заметил куля, сидящего в углу за столом и поедающего свой обед. Я сразу направился к нему, тем более, что и места свободные здесь были. Здорово еще раз. Упал я на стул напротив и поставил свой поднос. Угу. И он улон и продолжил есть дальше. За это я ему даже благодарен был, потому как сильно хотелось сожрать всё, что было перед глазами. Оно так и вышло, а я не слабо удивился тому, насколько это всё вкусно. Хотя я приучен питаться всем не только в ресторанах. Отец специально всегда едет обедать домой и меня заставляет делать так же. Домашняя еда лучше, чем в ресторане, полезнее, постоянно напоминал он. И в большинстве случаев я был с ним согласен. Здесь не повар оказался неплох. хотя до нашей тети Вики ему как до пекина раком. Но самой лучшей школой для меня была армия. Меня могли откупить, да и связи были не слабые. Но отец настоял на том, что это необходимо. Вот где мой желудок быстро привык к любой пище, после которой я забыл о капризах. Это я буду, а это мне не нравится. Все. Запив плюшку с творогом посередине чаем, я отодвинул от себя под нос с посудой. Наелся так, что с трудом мог дышать. Порции здесь действительно были ого-го. «Вот твоя доля. Скинул мне небольшой мешочек куль, но из-за стола не вышел. На сегодня все, а завтра готовься с вечера, на охоту пойдем». «А вы разве не на склад опять?» – удивился я. «Там больше ловить нечего», – усмехнулся тот. «Тебе просто повезло. Такие колымы бывают очень нечасто. В основном мы охотой промышляем, а это побочный эффект был». «И сколько здесь?» Ну, я на мешочек, полтинник, сразу ответил тот. Тебе мы под две сотни взяли. Резонно, согласился я, хоть и слегка поморщился. Стол ваш, да и нычка тоже. Рад, что мы друг друга поняли, немного расслабился Куль. Что насчёт охоты скажешь? Пойду, но делим всё поровну, ответил я. И стол ваш, добавил я в конце с улыбкой. Сможешь забрать то, что настреляешь, усмехнулся Куль. Здесь так принято. Никто не берёт чужую добычу. Твари в достатке, хоть всю ночь развлекайся. А те, что город за день набивают в казну идут, решил уточнить я. Само собой, и в ком подтвердил он: "Если сможешь себе позволить оснастить форт, тогда и ты столько поднимать будешь. Только учти, что в первое время понадобится очень много стволов и людей, а заодно и боеприпаса. Да я не претендую, что ты завёлся сразу", пожал я плечами. Просто понять хочу, как тут всё устроено. Проживи здесь хоть месяц, и всё быстро дойдёт, ответил Куль. Здесь все такие, усмехнулся я. Никто не хочет отвечать на вопросы. Сяйкие люди встречаются, и я не люблю лишней болтовни. С этими словами он наконец освободил место за столом. Давай завтра вечером на воротах, подходи к 9. Хорошо. кивнул я и тоже встал из-за стола. Времени у меня теперь предостаточно. и можно спокойно заняться поиском ответов. Наверняка больше всех информации о других фортах можно найти у торговцев, а я пока знаю только одного. Патронов у меня осталось полнос с прошлого раза. Все магазины сейчас нужно разрядить, а оружие почистить. Но повод навестить продавца я всё равно найду. Доброй ночи, поприветствовал я его, войдя в лавку. И вам, потреагировал он. Вы меня, конечно, извините, Я новенький и хотел бы разобраться в одном вопросе. Решил я сразу в лоб. Как называется наш форт? 276 504, ответил тот. Это координаты? уточнил я. Да, подтвердил мои догадки продавец. Первые цифры север, вторые восток. Если уходишь за ноль, то наименование с минусом. Ого, а что на нуле? Видимо, задал я самый стандартный вопрос. Форт, пожал плечами тот. Наверное, один из первых, не знаю. Спасибо. Янул я скорее своими мыслями. А как далеко друг от друга они расположены? Я имею в виду форты. За ночь всегда доберёшься, ответил продавец. Но лучше всего знать его место. Порты же не всегда на прямой, до некоторых приходится добираться по изогнутой линии, потому как за ночь можно не успеть. Понятно. Спасибо ещё раз. А кто может подсказать мне по маршруту? Здесь тебе достаточно в администрацию зайти. Там есть план, он на стене висит прямо возле циума. Если нужно, то глаз зайдин к Аминь, тебе копию сделает. Ого, очень удобно. И ещё бы, мы же между собой тоже дела ведём. И ну тот. Тут патроны подкинуть нужно, там еды лишь моток каких. Всё хотел узнать. А откуда это всё берётся? Это я уже решил собственное любопытство удовлетворить. Из города берётся, ответил продавец. Вот вы сегодня комплекты камуфляжей привезли, завтра кто-то патроны найдет, с едой так же. А в городе она откуда берется? Продолжил любопытствовать я. Того никто не знает, усмехнулся он. Просто есть и все, при том в самых неожиданных местах найти можно. Даже в квартире однажды склад крупного калибра обнаружили. Для КПВТ патроны прямо ящиками лежали, представляешь? Бред какой-то, покачал я головой. Ничего, привыкнешь, выдал самую дежурную фразу этого мира он. Здесь поначалу всё странным кажется, это я заметил, улыбнулся я. А не знаешь, где микс можно для заживления достать? Шесть дней на север, в 282 нужно идти, тут же ответил тот. Там найдёшь Кока, он разные миксы готовит. А ты не продаёшь? решил выяснить я. Нет, у меня столько камней на закупку нет, отмахнулся тот. Две сотни за трубку это очень круто. Ну, оно того стоит. Да, уж не слабо, согласился я. Ладно, спасибо тебе. Дай, пожалуйста, комплект для чистки оружия и коллиматор, если есть. 20 камней. Через мгновение выложил он требуемое на прилавок. А где пристрелять можно? уточнил я, схватнул товар в рюкзак. Да на стену к утру поднимесь к ребятам, улыбнулся продавец. Там тебе никто слово против не скажет. Я бы ещё комок новый примерил. Немного подумав, решил я: можно было бы сразу подобрать, но за рулём не очень удобно было. Это ещё десятку на комплект, без вопроса согласился тот. Размер какой? И я в очередной раз поблагодарил первого доброго человека на своём пути. Расчитался с ним картой и отправился в командитуру. За один камень мне и в самом деле без вопросов дали распечатку и даже файл для него. Ну всё. Теперь в номер и готовиться по полной программе. К утру загляну на стену, пристреляю коллиматор, а там и баиньки пора. С чисткой оружия я управился за час. Затем еще столько же рассматривал план ближайших фортов и прикидывал маршрут. Продавец не обманул, и некоторые форты находились чуть дальше других. Какой-то конкретной закономерности здесь не было. В случае с ними действительно лучше знать, куда идти. потому как город представлял собой неслабый лабиринт. Вот, казалось бы, широкая улица, по такой можно шесть полос для дороги сделать, а оканчивается тупиком, и подобных примеров много. Не меньше других вопросов волновал еще один. Откуда здесь столько людей? Неужели они все когда-то пропали без вести? Но ведь даже если собрать всю статистику за 20 лет, то вряд ли столько получится. Оно, конечно, не сильно важная информация, но всё же. Последние часы до рассвета я провёл недалеко от ворот. Люди стекались в форт большими потоками. Едва успевали закрыть ворота, как их снова приходилось распахивать. Но охрана не жаловалась, привыкли, наверное. Суета у каюмендатуры, но без очереди на регистрацию. Стоило пересечь вход, как их тут же встречал человек с терминалом в руке. Одно касание и готово. Плата за проживание списана. А заодно и человек в базу попал. Как всё это работает, пока тоже непонятно. Но человек-то Кайс Волочь в любых условиях будет себе удобство создавать. Тем более город постоянно подкидывает всевозможные плюшки, так почему бы здесь не быть интернету. Ближе к рассвету на вышках начали мигать маяки. Самые настоящие, как на море, и сделаны это было для тех, кто потерял дорогу. а заодно как оповещение, что в течение ближайших сорока минут форт наглухо задрает все входы. Минут за пятнадцать до этого момента произошла смена караулов. Поток людей сошел на нет. Только редкие пешие путники в количестве двух штук, но их пропустили через калитку. Я еще раз окинул взором территорию и отправился на стену. А если быть точнее, то на одну из вышек. «Здорово!» – поприветствовал я человека за пулеметом. «Угу!» – буркнул тот в ответ. Я коллиматор пристрелять можно? уточнил я на всякий случай. Правый сектор, не глядя на меня, ответил тот. Там четыре доски видишь? Ага, подтвердил я, глянув в указанном направлении. Первая полторы сотни метров, каждая следующая плюс столько же, дал объяснение тот. Благодарю, ъюнул я и скинул автомат к плечу. Угу, снова буркнул тот, не отрывая глаз от окружающего пространства. Я же переключил флажок на одиночный и начал вбивать пули в доски, периодически поглядывая в бинокль на то, куда они попали. Рядом грохнул пулемет, больно ударив меня по ушам. В одном даже звенеть начало. Само собой, что я сразу посмотрел в ту сторону. В городе творилось что-то невообразимое. Твари сбивались в большие группы. Они рыскали в поисках еды или еще чего-нибудь. Периодически между группами вспыхивали стычки, драки сопровождались воем, криками. Некоторые, потеряв страх, выскакивали к стенам форта, но очереди с разных вышек быстро усмиряли их пыл. Я смотрел на всё это месиво как под гипнозом и не мог отвести взгляд. Только сейчас до меня стало доходить, насколько здесь опасно выходить днём. Это сродни самоубийству. Но Ольга, как же она выживает в этих условиях? Что нужно такого сделать, как нужно спрятаться? Или она знает какой-то секрет? Мне было страшно по-настоящему. Ужас проник в сердце своими ледяными пальцами и сжало его. Руки трясло. Хотелось бежать, плакать, спрятаться и забиться в угол, чтобы никто не нашел. Ах, вот ты где, сучёнок, выдохнул защитник и дал короткую очередь в пространство между домами. Посмотрев в ту сторону, я увидел фиолетовый дымок, и сразу стало легче. Но страх всё ещё не отпускал. Видимо, он был настоящим, моим собственным. Я наконец закончил со своим оружием. И поблагодарив бойца, спустился вниз. Пора идти спать. Подойдя ближе к общаге, я услышал шум, который исходил от чайки. Большинство охотников сейчас были там и заливали алкоголем прошедшую ночь. Кто-то потерял спутника, кто-то обнаружил нычку, а кто-то вообще имел крайне неудачный выход. Но алкоголь должен сгладить острые углы, чтобы завтра ночью всё пошло по кругу. Странное место этот мешок. Я вошёл в номер и рухнул на кровать. Одежда давно стала влажной и холодной. Я быстро скинул её и развесил сушиться на стуле у дверь, сам переоделся в новенький камуфляж и снова завалился на жалобно скрипнувшее ложе. Хоть я и находился под крышей в помещении, влажность всё равно проникала сюда. Было довольно прохладно, даже масляный обогреватель не сильно спасал положение. Уснул я быстро, несмотря на рой мыслей в голове о Ольге, о Мишке в целом, о людях, которых я встретил. и о том, что же делать дальше, как и куда идти. Даже промозглая холодная атмосфера вокруг не помешала.